Глава сорок Девушка за стойкой регистратуры не хочет кофе. Она не хочет проверять свою машину на стоянке перед больницей. Она говорит: если что-то случится с моей машиной, я знаю, кто виноват. И я говорю ей: я говорю, вы не слышите? т о ли утечка газа, т о ли ребенок плачет? Это в динамике.